Голова 1088. Конец испытания. Ван Боулэ поменялся в лице. Со всплеском культивации в теле его разум стал кристально чист. Он прокрутил в голове все, что видел в прошлой жизни, но так и не смог найти ни намека на то, как и при каких обстоятельствах он встретился с Сунь-Де. Словно в самый ранний момент прошлой жизни он уже находился в руках Сунь-Де. Из этого напрашивалось два возможных вывода либо дело в крайней заурядности той жизни, до обретения каких-то зачатков сознания и ауры он просто ничего не помнил. Либо «Между мной и сунь -де, Хотя нет. «Нет ли между мной и фрагментом души древнего Великой Кармы?» Тогда становится понятно, почему после того, как сунь -де рассеялся, лишь я унаследовал его волю. От этой мысли сердце Ван Буэлла забилось быстрее. Точного ответа на этот вопрос у него не было. От размышлений его отвлекло бурление культивации. В следующий миг у нас с рокотом прямиком на великую завершенность стадии планеты истинную великую завершенность, В одном шаге от стадии вечной звезды. Как только он выберет новый курс, найдет подходящие методы и все необходимое для прорыва, то сможет подняться на новую стадию культивации и присоединиться к поистине могущественным практикам. Стоит сказать, что в бесконечном Дао-домене людей на стадии планеты только с натяжкой можно назвать сильными практиками. Только на стадии Вечной Звезды это становился поистине могущественным. Большинство цивилизаций основывали и возглавляли именно патриархи стадии Вечной Звезды. Цивилизация Первозлата, которая пыталась убить Ван Буэлэ, была сильнейшим игроком в секторе, где находилась Земля. У них было всего три практика Вечной Звезды. После перехода на новую стадию культивации благодаря Дао-планете чьи естественные законы достигли практически предельного резонанса, Ван Буалэ станет в один ряд с опытнейшими экспертами стадии Вечной Звезды. Что до звездного домена, любой из них известен далеко за пределами своих владений, каждый может заставить предводителей цивилизации первозлата сжаться от страха и на коленях просить о пощаде. Секретная техника запечатывания звезд совершила прорыв со второго на третий уровень, Причем еще немного и будет завершен третий уровень, что позволит ему войти на четвертый. На третьем можно начать запечатывать бессмертные планеты. Как только в созвездии Божественного бока их станет десять тысяч, его мощь будет способна сотрясти весь мир. Испытание стало для Ван Боло настоящим подарком небес. На третьем уровне ему уже было тесно. При желании он может быстро пересечь его и заполучить силу четвертого. Но четвертый... Выстилал дорогу к стадии Вечной Звезды. Эта магия не подразумевала возможность запечатывания особых планет, но для Ван Буала с Дао планетой не было ничего невозможного. Это было одной из причин, почему патриарх бушующее племя решил передать ему эту секретную технику. Если и вправду удастся запечатать 10 тысяч особых планет в созвездии, даже Ван Буола не знал, какова будет сила этого божественного бока. Что интересно, Ван Бууло уже давно выяснил, что его Дао-планета могла запечатывать своих особых собратьев. Глубоко в душе он уже видел путь, ведущий к стадии вечной звезды. Выложить из огромного числа особых планет лестницу для его Дао-планеты и превратить ее из планеты в звезду. Превратить ее в звезду с неизменным Дао. За многие века из-за редкости Дао-планет никому не удалось совершить нечто подобное, за исключением основателя бесконечного клана. Раньше Ван Бууло мог о таком только мечтать, Но сейчас, после пережитого в прошлых жизнях, он внезапно осознал, что это было не так уж и невозможно. С друзьями на кладбище звезд получить 10 тысяч особых планет было вполне реально. От этой мысли в глазах Ван Була разгорелось необычайно яркое пламя. Хоть он так и не смог понять, как повстречал Сунь в самой последней жизни, ему повезло узнать часть правды о мире. У него оставалось еще немало вопросов, но в одном он был уверен. Нужно постоянно пытаться стать сильней. Только так можно найти свое место под солнцем. Какая разница, что случится в будущем, что произошло в прошлом. Настоящее – вот что поистине важно. Что до следующей жизни, какой она будет – это уже не в моей власти. Глаза Ван Болы буквально горели. В результате прорыва секретной техники запечатывания звезд его окружило могучее давление. Этот мир фальшивка? Вселенная всего лишь каменный монолит? Бесконечный ненастоящий? Какое это отношение имеет ко мне? Я душа предмета, белая олень, сосредоточие ненависти, дьявольское оружие, живой мертвец, член божественного клана. Я Ван Боула!» Эта мысль, казалось, вошла в резонанс с небом и землей. На всей планете Фатум прогремел приглушенный раскат грома. Даже звездное небо за ее пределами зарокотало. Разум огромного числа практиков на планете дрогнул. Никто не понял, что произошло. Преподобный Теньфа сидящий в позе лотоса над кратером, внезапно открыл глаза. Уголки его губы загнулись в довольные улыбки. В глазах старика промелькнуло изумление. Ван Буэлла не знал, что творилось в мире снаружи. С обретенной решимостью в его сердце как будто вспыхнул свет. Аура тоже как будто стала плотней. Вслед за ростом культивации и переходом секретной техники запечатывания звезд на новый уровень усилилась еще одна уникальная божественная способность. Одно из ключевых заклинаний Патриарха, бушующее пламя – проклятие пламеняющего духа. В прошлом Ван Буэлэ мог похвастаться совсем скромными успехами в постижении проклятия. Он мог им воспользоваться, но в крайне ограниченной форме. Ему недоставало жизненной силы. После десяти жизней в нем сосредоточилась достаточно жизненной силы и воспоминаний, чтобы совершить один крохотный шаг. Пусть это был всего лишь один шаг... Даже Патриарх бушующее племени смог добиться полного совершенства. Ибо использование всей силы проклятия пожрёт всю его жизненную силу без остатка, даже несмотря на относительно скромный успех. В руках Ван Буулы эта магия могла стать сильнейшим козырем, потому что эта секретная техника не имела ограничений по собственной вражеской культивации. Простой смертный сможет проклясть бессмертного, если сможет заплатить необходимую цену. Ценой была жизненная сила и ненависть, Последнего у него было не так много, но жизненные силы имелась досталь. Именно эта внушающая ужас магия прославила патриарха бушующее пламя. Можно сказать, что с нынешней силой и практики начальной ступени вечной звезды были не соперниками для ван Боула. За всю долгую историю бесконечного дао домена такие практики великой завершенности стадии планеты не то чтобы совсем не встречались, но были так же редки, как перья Феникса и Рога линия Ван Була ни капли не удивила возросшая мощь все таки он прожил немало ярких жизней, так почему бы этой тоже не быть яркой? В истории отца Ван И дьявол ради своей одержимости отказался от реинкарнации. Если почтенный смог с безумной одержимостью от смерти достичь жизни, я тоже могу от небытия достичь бытия. Однозначно! Глаза Ван Булы блестели. Как только он поднялся, часы пробили полночь. Десятый день подошел к концу, туман взбаламутило, а потом он стал отступать. Всего за семь-восемь вдохов весь туман затянуло в бутыли стыков горлянки. В следующий миг сосуд возник в руках преподобного Тяньфа. По мере стягивания тумана место испытания съеживалось. Когда все прояснилось, левиафаны, люди на них и даже 89 девять проекций на островах посмотрели вверх. Из жерла вулкана внизу послушался рокот. Все смотрели на появившихся в воздухе Ван и еще нескольких избранных, кому удалось пережить десятую жизнь. «Поздравляю пятерых собратьев Даосов с прохождением испытания! Теперь вы можете занять свои места! Банкет начинается!» Торжественно объявил старый слуга преподобного Теньфа на Ван Була и других победивших избранных. В итоге в финал вышли не 10 человек, как предполагалось в начале, а только пятеро избранных.